Я, не придавая этому никакого значения, отшучивался. Однако через несколько дней Вырубов, вновь заговорив об этом, передал мне, что он говорил о моих соображениях Духонину и Дидерихсу, и что оба чрезвычайно заинтересовались этим вопросом. Дидерихс просил меня зайти к ним. Через несколько дней генерал Дидерихс повторил приглашение и лично просил меня письменно разработать вопрос.